Алиса до крови прикусила губу. Смертельный страх парализовал ее тело и душу. Но вызван он был вовсе не рассказами об анваре завоевателя, ее нерожденном сыне, который потопит весь мир в потоках крови. Не о жестокой тирании, которую установит клан по всей земле, а кошмаром, уготованным лично ей, Алисе. Она прекрасно помнила того человека с черной бородой, который сопровождал их карету из Санкт-Петербурга. Помнила, как обжигали его глаза, когда взгляды их случайно скрещивались. Ведь это именно его она увидела у разноцветных кибиток еще из окна своего петербургского дома. И когда он взглянул в окно и оскалился, ноги ее подкосились, а по спине побежали мурашки. Мысль о том, что он может завладеть ею как вещью, не имеющей своей воли, приводила Алису в ужас. От избытка страшных новостей и от бессонной ночи с первыми лучами солнца девушка задремала на плече Алишера, и, пока в комнату не вошли слуги, увидела короткий сон в котором не было ни людей, ни какого-либо определенного действия, а только огромная свинцовая туча наползала на небосвод, пытаясь поглотить солнце. Слуги принесли одежду и блюдо с фруктами, а Алису девушки увели, чтобы сызнова начать над ней свои премудрые хлопоты. Все они улыбались, кланялись, но теперь это уже не имело в ее глазах ровным счетом никакого значения. Она окаменела. Мозг, силившийся всю ночь охватить случившееся с ней, Теперь молчал. И не было никакой надежды, что какая-нибудь мудрая мысль придет ей на помощь, разбив оковы оцепенения, граничащего со смертельным испугом. Когда подали завтрак, во дворе снова зазвучали трубы. Девушки, сгорая от любопытства, поглядывали на Алису, не решаясь подойти к окну. Новоиспеченная принцесса сидела, не шелохнувшись и не прикасаясь к еде. Поначалу она даже не заметила, что девушки весьма возбуждены, и не услышала труп. Но потом встрепенулась, словно проснувшись, и решительно встала. В голову ей пришла ужасная мысль. А что, если черный человек не захочет дожидаться целый год и решит отобрать ее у принца сейчас же? Уж не об этом ли поют трубы? Слегка пошатываясь, Алиса подошла к окну, и девушки, одобрительно улыбаясь, поддерживали ее под руки справа и слева. На небольшой площади перед крыльцом стояла оседланная лошадь. Вот и все, что увидела Алиса. Лошадь держал под усы один из воинов. Видно, прибыл какой-то важный чин, и, похоже, ненадолго... Раз жеребца не отвели в стойло, Алиса уже собиралась уходить, когда во дворе показался мужчина. Она разглядела только светлый чуб, выбивающийся из-под фуражки усы, саблю, знакомую военную форму. «Русский!» — ахнула она, хотела было крикнуть ему что-нибудь, но комок подкатил горло, а сердце ухнуло два раза и остановилось. Алиса медленно сползла на руки девушек, успевших подхватить свою повелительницу. Ее обморок был вызван и треволнениями вчерашнего дня, и бессонной ночью, проведенной на брачном ложе, и, главное, потоком горячих чувств тоски и нежности при виде соотечественника. Там, в другой реальности, она кричала из окна офицеру «Я здесь! Эй, слышите, я здесь! Помогите мне скорее!» И он выводил ее из дворца, сажал на коня, и конь летел по степи, словно птица, а вслед за ними гналась огромная черная туча, пытающаяся поглотить солнце. Передались и вставали видения, одно страшнее другого. «Окровавленный северный медведь», — говорил принц Алишер этой ночью. Его слова ничего для нее не значили. Слишком испугалась она за себя. Даже не пыталась понять остального. Но теперь вдруг поняла. Северный медведь — это ее Петербург. Это Саша, это Любаша. Вот эти отчаянно смелые офицеры —